Глава пятая. Утром я уже жалею о вчерашнем поведении. Кирсанов настоящий урод. Он и его прибабахнутая на голову подружка во всем виноваты. Хотя и я не лучше. Зачем подалась на провокацию? Зачем соревноваться со стервой и истеричкой? Хорошо, что она не в нашем универе учится, но вполне возможно захочет мне отомстить, найдет через кого. Меня мучает похмелье и невеселые мысли. Спускаюсь вниз, мрачнее тучи. На кухне застаю только Влада. Доброе утро, спящая красавица. непознавато встала. В его улыбке столько сахара меня аж передергивает. «Где мама?» Отвечаю хмуро вопросом на вопрос. Сейчас заниматься словесными пикировками я точно не в состоянии. Уехала пораньше в салон. Там какое-то чрезвычайное происшествие. Что-то серьезное? Да нет, психованная клиентка. «Кажется, по совместительству поп-звезда местного разлива. Ты же знаешь, как твоя мать любит богему. Вот и понеслась лично разруливать неприятности. Глядишь, светские новости попадёт». «Да, это полностью в духе мамы». «А ты на работу не торопишься?» «Интересуюсь нехотя». «Выгоняешь?» Поднимает брови без палов «Не буду скрывать, хотела позавтракать в тишине и одиночестве». «Неудивительно после вчерашнего», — хмыкает. «В смысле?» — теперь моя очередь насупится. Ненавижу скользкие намёки. «Да я тут как раз смотрю, как ты вчера повеселилась. Ух, а ты горячая, когда выпьешь, Полина!» На его телефоне играет знакомая со вчерашнего вечера музыка, выхватывая у Влада мобильный. «Откуда это?» «Из сети, разумеется. Ты же не думала, что твои друзья не догадаются запечатлеть столь эпическое выступление?» «Меньше всего об этом думала». Как и о том, что тебе хватит наглости залезть в наш университетский чат. Что ты там забыл? Фу, как грубо, Полина. Нельзя так реагировать на заботу. Мы с твоей матерью беспокоимся о тебе. Лена меня попросила... Тебя? Да ей бы такое и в голову не пришло. Мама в курсе, что я давно не маленькая девочка без палов. Только финансово всё ещё зависишь от матери. Тебе наши финансы покоя не дают. Я сама в университет поступила на бюджет. Подрабатываю в газете, переводы и статьи делаю. О да, адвокат Беспалов отлично умеет выкручиваться. И всего парой фраз отправлять в нокаут, при этом делая вид, что он полностью на твоей стороне. В этом его талант. Я же не обладаю достаточным умением оборачивать каждую деталь спора в свою пользу. Так что предпочитаю молча удалиться. Меня продолжает трясти от раздражения. В данный момент не знаю... В данный момент не знаю, на кого больше, на саму себя или на Влада. Идиотка. Могла бы догадаться, что баттл снимут на видео. Выхожу во двор, направляюсь в большую беседку, которая переходит в банный комплекс. Сажусь в плетёное кресло, открываю соцсети. Они переполнены сообщениями. Вот жиж чёрт. Залезаю в чат, там действительно главная тема обсуждения – вчерашний баттл. Никакие другие даже не упоминаются. В мою сторону сплошь восторги. В личке полно сообщений от парней, знакомых и незнакомых, предложения пообщаться, встретиться, приглашения в кафе, на ближайшие вечеринки и даже в ресторан. С раздражением закрываю телефон. В отличие от своей матери, я терпеть не могу публичность и никогда не искала популярности. Раньше была незаметной серой мышкой. Это изменилось, когда стала общаться с яркой и веселой Вероникой. Мне не хватало именно этого – веселья и беззаботности. Постепенно я сменила гардероб, круг общения, появилась уверенность в себе, но не настолько, чтобы кайфовать от того, что все меня обсуждают, что у каждого на телефоне есть теперь это чёртово видео. Достаю из своего старого тайничка между бревен пачку сигарет, а редко себе позволяю предаться этой вредной привычке, только если совсем всё достало. Выхожу за ворота через калитку. Успеваю сделать всего пару затяжек, как появляется улыбчивый соседский парень, словно поджидал меня. «Привет, соседка! Как жизнь?» «Отлично!» «Правда? Выглядишь расстроенной!» «А ты работаешь психологом?» «Хотя вряд ли. Наверное, еще в школе учишься». Ответ выходит излишне грубым. «А ведь парень ни в чем не виноват. Мне становится еще паршивее. Сама терпеть не могу, стерв, как вчерашняя сучка Тина». Тем более не хочу ей уподобляться. «Слушай, извини, не хотела грубить. Я сейчас не в настроении на общение». Отбрасываю сигарету. «Это я уже понял», кивает парень. «Я даже не помню, как его зовут. Еще один неловкий момент. Очень жаль, потому что другой возможности с тобой поговорить у меня нет. Только если вижу тебя на улице, а это бывает крайне редко». «Это очень мило, Даниил», напоминает мне свое имя. «Даниил». Серьезно, я хочу постоять и подумать в одиночестве. Ничем делиться не планирую, а стоять молча будет как-то глупо, не находишь?» «Жаль. Я хотел тебя пригласить на чашку кофе». «Зачем?» «Да просто по-соседски. Может, решишь всё же рассказать, почему ты такая раздражённая?» «Да похмелье у меня, разве не видишь?» «Снова раздражаюсь и грублю». «О, у меня есть отличное средство от этого недуга». Мне становится смешно. Этот парень явно младше меня, даже не стал отрицать, что в школе учится. Совсем юнец. Но не сдаётся, хочет общения. Дружбы. Ага, конечно. Парни в его возрасте только об этом и мечтают. Держаться за ручку и рассказывать друг другу глупые секретики. Смешно до да колик. Краем глаза замечаю, что по вымощенной итальянской плиткой дорожке к калитке направляется без палов. Чёрт. «А знаешь, пожалуй, приму твое гостеприимное приглашение. Средство от похмелья мне не повредит». Не дожидаясь ответа, сама решительно захожу в гараж, через который Даниил вышел мне навстречу. «Супер!» – воодушевляется парень. «Прохожу мимо ржавого грузовичка, на котором приехало это семейство, так презираемое моей мамой. Что, если Влад успел увидеть меня рядом с соседом? И что я к нему в гараж зашла? В этом случае скандал будет до небес. Вот сюда, проходи осторожно, не споткнись, Полин». Суетится парень. «Слушай, я ненадолго. Это ничего не значит. Дружить мы не будем». Возвращаю его с небес на землю. «Я просто хотела избежать разговора с маминым сожителем. Мы поругались». «Он тебя достает?» «Хочешь заступиться?» «Легко». «Не говори ерунды. Я сама в состоянии решить свои проблемы». «То есть парень, который заезжал за тобой в прошлый раз, вы не встречаетесь?» «Не твоего ума дело». «Ты слишком напористый, Даниил. Это некрасиво так сразу лезть в душу». «Это так плохо?» «Для меня — да. Тогда постараюсь быть другим». «Не понимаю, чем меня цепляет этот парень. Он, конечно, симпатичный, но слишком юный. О чем-то большем, чем соседское общение, не может быть и речи. Злюсь на себя, что только не наговорила ему. Уже и про Влада рассказать успела. Зачем?» Не в моих правилах откровенничать с едва знакомыми людьми. Даниил проводит меня на кухню большую просторную, даже больше, чем у нас. Тут светло и уютно. Все убрано, ничего не валяется. Хотя с таким количеством детей я бы не удивилась бардаку. Даниил начинает колдовать над блендером. Я разглядываю обстановку. Пару раз бывало здесь, когда хозяйкой была Вера Игнатьевна. Пожалуй, мало что изменилось, но стало как-то уютнее. Коктейль, который был обещан как чудо-средство, оказывается жуткой гадостью. Делаю глоток и выплёвываю. «Ты издеваешься? Какая жуткая гадость! Сам, может, выпьешь?» «Не «Извини», — смущается. «На самом деле я не знаю никаких чудо-средств». «Я это уже поняла». «Мама пирог испекла со сливами. Попробуешь?» — предлагает Даниил извиняющимся тоном. «Могу чай заварить». «Давай». Отзываюсь рассеяно, хотя собиралась уйти, хлопнув дверью. Просто в этот момент приходит сообщение от Вероники. «Устроила взрыв, всех всполошила, а теперь будешь прятаться, красотка?» «Ты все сделала круто, поняла?» «Не обращай внимания на придурков!» «Давай встретимся часиков в шесть вечера!» «У меня для тебя бомбическая новость!» «Мне не очень хочется встречаться сегодня с Веро» но не могу придумать причину отказа. Не хочу, чтобы она убедилась в своей правоте, что я спряталась, трусливо поджав хвост. Пока переписываю с подругой, Даниил накрывает на стол. «Извини, что ты говорил?» – переспрашиваю Россейна. «Ничего важного. Рассказал про рецепт пирога своей мамы». «Правда? Ты еще и готовишь?» «А я вот ничего не умею». «Научишься?» «Мне это не интересно. «Может быть, полюбишь со временем?» «Вряд ли». Пирог оказывается вкусным. Я беру второй кусок, когда на кухню заходит мать Даниила. По ее лицу сразу понятно, что она мне не рада. Пробормотав комплименты выпечки, сообщаю, что мне пора. Даниил пытается спорить, но я непреклонна. Возвращаюсь домой, благо беспалого уже нет на горизонте. Беру еще одну сигарету, потом иду в дом. Принять душ и подготовиться ко встрече с Вероникой. «Ты меня совсем не слушаешь!» – возмущённый голос Вероники отвлекает меня от собственных мыслей. «Зазналась, Вересова? Расстала сегодня событием номер один, остальные побоку?» «Извини, я просто задумалась о своём, причём мысли эти невесёлые». Вероника взахлёб рассказывает про Леонида. «Ну и как мне реагировать? Я как дура носила в себе влюблённость этого парня. Мне нравилось это чувство, оно меня окрыляло». Кто же знал, что так больно, когда грезы разбиваются о бетонную реальность? Меня спасает появление Карина и Милы. Веселые подружки тут же засыпают нас новостями. Прежде всего, снова поднимается тема батла. Кто что сказал, как отреагировал. Девчонки в восторге от того, что я стала звездой. На перебой приглашают в разные места. Мила успела с симпатичным старшекурсником познакомиться, потому что он видел нас вместе и ему стало интересно. Снова испытываю дискомфорт. Быть на виду точно не мое. Недовольная Вероника, которая, напротив, нормально себя чувствует только когда находится в центре внимания, снова переводит разговор на Леонида. Разумеется, девочкам ей эта тема очень интересна. Через некоторое время ловлю себя на странные мысли, что Веро догадывается о моей симпатии и нарочно ковыряет эту рану, получая удовольствие. Неприятно так думать. На следующий день, к собственному удивлению, соглашаюсь сходить в кафе с Ладой. Что тут скажешь? В свете последних событий я и правда пересмотрела свои выводы. Простила Петрову окончательно. И даже согласилась немного помочь ей с курсовой. Спустя неделю я поняла, что отдаляюсь от Вероники и девочек. Это получается неосознанно. Все больше времени провожу с Ладой. Мне с ней проще, комфортнее. Конечно, Вера не могла не отреагировать. «Ты мазохистка Вересова. Эта девица тебя подставила!» Я решила, что злопамятность – это плохое чувство. «Ты мне обещала помочь с проектом, а сама на неё время тратишь. Она же тебя использует, неужели не понимаешь?» «Я всё успею. Только вот сейчас задумалась, может, ты со мной из-за помощи по учёбе подружилась, раз Петрова в этом обвиняешь». «Да пошла ты!» «Думаешь, ты одна тут такая умная? Я и без тебя найду помощников. Без понтов и загонов». После ссоры наши отношения стали прохладными. Мне это приносило облегчение. Хотя я смирилась, что Веро с Леоном. Только долго их отношения не продлились. «Представляете, все, расстались», — сообщает Мила. «А что случилось?» «Случилось то, что он козел. Поигрался, а потом сказал, что и не планировал ничего серьезного. Веро, между прочим, уже свадебное платье присматривала. Ужасно. Мне очень жаль. Я ей позвоню. На самом деле, безмерно сочувствую Веронике, хоть и в последнее время она со мной крайне грубая и высокомерна. Она сейчас не хочет никого видеть, Полин. Ей на самом деле очень плохо. Ладно, тогда не буду. Может быть, позже. Спустя пару дней, когда иду на остановку, потому что моя машина снова не завелась, крутая тачка перерезает мне дорогу подвести смотрю на леона в полном шоке он серьезно они с веровит только расстались если соглашусь вероника не простит такого предательства но я хочу сесть к нему в машину и за это презираю себя не слишком приятные эмоции бесит что за столько времени не нашла лекарства от своей зависимости дура нет спасибо цежу сквозь зубы Уверена, ты вроде без колес сегодня. Следишь за мной? Может быть, прищуривается. Это ему очень идет. Взрослые уверены в себе. Классные, красивые карие глаза, опушенные длинными ресницами. За такие любая девчонка удавится. Шикарный экземпляр. Но, увы, я не могу встречаться с парнем-подруги. Даже бывшим. Я точно знаю, что они разошлись. Карина рассказала. Веро в разбитом состоянии, уже неделю на университет забивает. В последнее время она несколько раз некрасиво поступила по отношению ко мне, отпускала язвительные замечания, мы практически перестали общаться, и все равно я ей сочувствую. Да и подбирать за подругами бывших не в моих привычках. Спасибо за предложение, но я точно с тобой никуда не поеду, отвечаю твердо. Ты же в курсе, что сложности только сильнее разжигают аппетит. Тогда приятного тебе аппетита! Счастливо!